Мерседес плыл по спящему городку словно акула над морским дном, с тупой неотвратимостью хищника, почти бесшумно, плавно. То ли излихачество, то ли из холодного расчёта крест проехал по той улочке, но всё оставалось по-прежнему. Разве ж что кое-где в окнах зыбко колыхались огоньки свеч, а возле ворот, почти уткнувшись, радиатором в калитку стоял тёмный УАЗик. Машина повернула налево, и вскоре под колёсами появился асфальт. Скоро пост предупредил крест, не оборачиваясь: "Минты не сунутся, но там и твои дружки, полковник, могут оказаться". Мазур переложил на коленях УЗИ с глушителем, прихваченный в доме Инала. Ещё раз проверил, как в случае чего найдёт на ощупь кнопку, опускавшую стекло. Трофей ему не особенно нравился. Все эти малютки со свободным затвором эффектно выглядят в кино, но в жизни годятся лишь для уличных гангстерских разборок либо уголовной мочиловки в упор. Из-за высокой скорости пули и темпа пальбы рикошеты случаются даже от автомашин, а о точности и речи нет. Похоже, Кресту страшно хотелось поболтать, дать разрядку нервам, но он сам себя сдерживал, лишь постукивал пальцами по рулю и гнусаво напевал. Вот приходит весточка, весточка из лагеря. Говорилось в весточке, что в разливе рек, сговорив друзей с собой и убив конвой, ваш сыночек Витенька совершил побег. Встрепенулся, глядя вперед. — Бдят волчары! — Живая гвардия развалились на заднем сиденье, как хозяева жизни: Надя, ногу на ногу, юбку к талии. Пиво локаем из горла, ноль внимания, фунт презрения ко всему, что ростом ниже. Наугат сунул в прорезь первую попавшуюся кассету, прибавил громкости. Впереди показался белый бетонный домик со свещёнными окнами. Рядом две машины, развёрнутые радиаторами к трассе, людей не видно, но кто-то в фуражке сидит у окна, сутулившись в безнадёжной позе удручённого долгом и служебной рутиной околоточного в невысоких чинах. Мазур видел, что сидящий, подняв голову, смотрелся, но Mercedes, держа под 60, пролетел мимо, оглашая окрестности развудалой мелодией ламбады. словно призрак из другого мира красочного и яркого Обернувшись, Мазур долго смотрел назад сквозь тонированное стекло, но дорога оставалась тёмной, настигающие огни фар так и не вспыхнули сзади. Крест отобрал у Нади бутылку, жадно высасыл и вышвырнул в окно, выжил газ, и короткий стеклянный хруст словно унесло назад под порывом шквального ветра. Вспыхнул дальний свет. Они летели в чёрном туннеле со стенами из размытых, мелькающих стволов сосин. Времена машина жалобно звякала сочленениями на невидимых, выбиенных, немыслимых в родном Фатерляндии. Открывайте пивко, открывайте, ожил крест. Расслабляться особенно не стоит, вредно это, если раньше времени, а по глоточку лёгкого не помешает. Он торопился, глотая слова, чуть надрывно веселясь. «В семь пятьдесят пойдет Байкал. Только на него мы вряд ли успеем. А вот на Читинске из Москвы очень даже запросто. Мест сейчас навалом. Отпуска-то кончились. Да нынче народ не больно-то и в отпуска ездит. А когда сядем в поезд Грешин, стаканчик себе набулькую и осушу одним махом. Нервишки промыть!» Мазур протянул Ольге открытую бутылку. Она взяла, не глядя на него, никак не отреагировав, словно приняла пиво от робота. Сидела, выпрямившись, глядя перед собой. Мазуру пришло в голову, что она до сих пор верит, будто Карабаса они пристукнули из-за произошедшего. И не объяснишь ведь, потому что объяснение по меркам нормального мира ещё жуче. А в общем, если копнуть, Ничего особенно сложного не произошло. Ольга просто-напросто окунулась в его мир. И это её не сломало, а изменило, как всякого, кто побудет там достаточно долго и ухитрится не погибнуть и не сойти с ума. Отличие только в том, что Ольгу туда жизнь загнала совершенно случайно. Впрочем, и он не мечтал с пеленок о потаенной карьере морского дьявола, так что снова начинается сплошная философия в поисках переломной точки «рехнуться можно». Хорошо еще, что есть спасательное слово «экзистенциализм». Весь мир против тебя, впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и ты подписал контракт на весь срок, а доискиваться – Отчего так получилось? Столь же безнадежно и глупо, как пытаться понять, почему идет дождь. Есть какие-то законы физики и математики, но все равно никто не объяснит, почему именно вчера дождь прошел над теми березками. Вряд ли древние греки понимали, при чем тут законы природы, но боевые пловцы у них уже были. Морские дьяволы немногим моложе пловцов, профессиональной пехоты. Вот только и в гомеровские времена они были самыми засекреченными, иначе гомер о них непременно упомянул бы. А они были. Резали якорные канаты у вражеских кораблей, доставали оказавшиеся на дне сокровища, просверливали днища у чужих и охраняли от себе подобных свои суда, вбивали сваи, чтобы блокировать в гавани вражеский флот, Вытаскивали чужии сваи, доставляли под водой еду в осаждённые крепости. И под водой уже тогда сходились в скоротечных схватках люди Ксеракса и люди Кемистокла. Сознание словно бы отключилось частью. Он легонько придерживал автомат на коленях, а мысли блуждали где-то далеко. Хотелось верить, что всё кончилось. Но инерция была такая, что остановиться никак не удавалось. Машина бесшумно несла его навстречу занимавшемуся с лева рассвету, и он счёт напытался понять, должен ли судить себя и есть ли за что судить. В половине 9:00 утра они вошли в маленькой ещё дореволюционной постройки здания Анинского вокзала. красные с белой каймой по наружным углам и окнам. Ходила молва, что в свое время здесь соизволил побывать последний государь-император, но мемориальной доски, конечно, не имелось, зато в нише на стене торчал уцелевший после всех политических бурь, никогда здесь не бывавший при жизни Владимир Ильич, в мелком исполнении, величиной с кошку, покрытой краской под бронзу. Внимания они, в общем, не привлекали. Четверо одетые не бедно и не богато, с одним-единственным чемоданом и большой синей сумкой, мужчины при галстуках, дамы на каблучках. Ольги, Надин и туфельки были чуточку малы, и, возможно, еще и из-за этого она выглядела чуть ли не страдальчески. Народу в ранний час было немного. Вокзальный милиционер, сорокалетний лейтенант с философским взглядом, Четвёрки не уделил ни малейшего внимания. Ни каких признаков слежки не заметили ни мазур, ни крест. Он так и не решился бросить УЗИ, держал его в сумке, и мазур спутника где-то понимал. Пожалуй, впрямь лучше подохнуть с автоматом в руках, чем оказаться за решёткой, побыв пару часов обладателем груды алмазов. Момент был критический. Здесь, на крохотном вокзальчике, они оказались словно бы в мышеловке. В случае чего можно, конечно, попытаться пробиться к припаркованному в двух кварталах отсюда Мерседесу. Ключи крест предусмотрительно держал в кармане, но лихая перестрелка со здешней милицией вызовет такую погоню, от которой и в тайге не спрячешься. И все же некто неизвестный их хранил. А может всё в визине в том и заключалось, что в пижмане ещё не наткнулись на трупы за высоким забором и не начали искать всерьёз. На вокзале им пришлось торчать минут 40. Потом подошёл четинский фирменный, опоздав всего на 14 минут. Такая мелочь по нынешним временам, что и досадовать смешно. Самые обыденные вещи выглядели фантасмагорией. Вот они предъявляют билеты и паспорта равнодушны ко всему проводницы, крепкой и светловолосой девахи в мятом кительке. Поднимаются в вагон, идут по узкому коридорчику по тёмно-красной ковровой дорожке. Вокруг всё чисто. Матово посверкивают лакированные светло-коричневые панели. На окнах занавесочки с вышивкой в виде кедровых шишек. Вагон СВ практически пуст. С едва слышным рокотом откатывается дверь, где номера обозначены римскими цифрами. В купе два диванчика. Просторно, на столике лежит забытый кем-то мятый крокодил. Другой мир. Надея, когда тронемся, сходишь, поворкуешь с хозяйкой насчёт стаканов. Деловито распорядился крест. Покурим? Полковник